Глава 6. Слева, угрожающая, сейчас зацепит, приблизилась машина мусоросборщика. Гуров рефлекторно вильнул рулем и пережил несколько неприятных секунд, когда машина пошла юзом по мокрому скользкому ноябрьскому асфальту. Уф! Все обошлось. Лев облегченно выругался. Теперь новый сюрприз. С широченной губернаторской... Поворот на нужную ему улицу семёнова оказывается запрещен. Два перекрестка он уже проскочил. Там лопнула канализационная труба. Где теперь искать эту чертову вольную академию искусств и ремесел с малооригинальным названием поиск? Город незнакомый, машина незнакомая. Сейчас бы вот еще чуть-чуть и красней потом перед Бусыгиным. Увечить чужое имущество – дело нехитрое. Гуров не был таким упертым, законченным автомобильным фанатом, как Станислав Кричко. Тот со своей жуткой разваленной, бог знает какого года выпуска Мерседесом, разве только не целовался в засос. О клапанах, поршневых кольцах, карбюраторах, бензонасосах, сортах масла и тормозухи Кричко мог говорить часами с той опасной сумасшедшинкой в глазах, что появляется у юного Тристана при виде изольды. Водителем Стас был изумительным, что называется, от Бога. Однажды его мастерство спасло друзьям жизнь. Лев тоже любил сидеть за рулем хорошо отрегулированной, умной, послушной ему машины, своего привычного, ухоженного пижора. Но тот дожидался хозяина в Москве. Именно друг и соратник и посоветовал льву воспользоваться его кричковским передовым опытом. Не связываться с гостиницей, даже ведомственной, А снять жилье на 2 3 командировочные недели в частном секторе попутно обзавестись на этот срок колесами сыщик без машины в наше время все равно что дартаньян без лошади действительно многие автолюбители ближе к зиме ставят свои тачки на прикол в гаражи. за небольшую по московским меркам сумму не столь сложно было найти по уверениям станислава сговорчивого мужичка который сдаст в аренду свою железную лошадку А с Гуровскими корочками до да дополнительными полномочиями от самого министра никакие рыцари большой дороги в ГИБДДшной форме не ему, ни мужичку не страшны. И точно, все сбылось, как по писанному. Приехав в Славояр, позавчера утром Гуров уже к обеду решил оба вопроса и с жильем, и с машиной, причем в одном месте. Симпатичный деревенского вида домик приютивший его, располагался сразу за вокзалом на грязноватой и кривоватой улице Ленинских Зорь. Гуров еще диву дался. Как это у ретивых переименовальщиков руки не дошли? Его хозяин, 70-летний, но крепкий, очень подвижный и жилистый вдовец Андрей Петрович Бутягин как-то сразу, особенно после внимательного изучения гуровских документов, проникся симпатии ко льву. и сдал ему чистенькую, хотя небольшую, но изолированную комнатушку по смешной цене – 15 баксов в неделю. Но за первую деньги вперед. Умиленный такой патриархальностью, Лев отсчитал старику требуемую сумму, после чего тот, в свою очередь, явно обрадованный, предложил снять с Гурова все заботы о пропитании. Лучшего и желать не приходилось. Когда же обнаружилось, что у Бутягина имеется старенькая, Но вполне на ходу салатного цвета шестерка Гуров окончательно решил, что начало славоярской командировки складывается до неприличия удачно, впору стучать по дереву, чтобы не сглазить. Мало того, улица Ленинских Зорь как раз входила в Горьковский район города, и, следовательно, приютивший его вдовец был представителем тех самых избирателей, голосов которых так настойчиво домогался в позапрошлом году Баранов. Лев твердо решил как-нибудь вечерком разговорить старика и поинтересоваться его мнением об этом человеке. Опыт научил Гурова не пренебрегать подобными контактами, ведь иногда из двух-трех разговоров с простыми обывателями узнаешь об известной в их городе персоне куда больше, чем из объективок, характеристик и прочего в том же духе. Уговорить старика временно отдать чужие, пусть и очень симпатичного полковника милиции, руки в свое четырехколесное сокровище оказалось делом нелегким. Но Лев недаром считался в управлении асом прикладной психологии. Он применил пакетный подход, столь прославивший американскую дипломатию прошлого века. Все или ничего. Или комнатушка, пансион – и возможность изредка пользоваться Бутягинской тачкой, или придется ему, несчастному полковнику и грозе бандитов, несмотря на живейшую симпатию к Андрею Петровичу, искать другой вариант. Гуров прекрасно понимал, что старик, два сына которого давным-давно покинули родительское гнездо, изголодался по общению «собеседника ящиком не заменишь», и уже предвкушал Долгие, неспешные, вечерние разговоры с симпатичным постояльцем. К тому же, не каким-нибудь молодым шалберником, а человеком в возрасте и чинах. Лев вспомнил одну из любимых фраз Станислава. «Без людей человек дичает». Правда, Кричко изменил бы своей натуре, если бы не заканчивал сию сентенцию. Столь же безапелляционно «А с людьми звереет». Увидев, что сомнения продолжают грызть Бутягина, Лев сделал неожиданный ход, говоривший о том, что он прекрасно разбирался не только в психологии людей вообще, но и автолюбителей в частности. Вместо обычной арендной платы Гуров предложил оснастить багажник Бутягинской шестерочки новым голландским замком с тройной гарантией от взлома, запаской и новым же домкратом. Старик прямо-таки увидел внутренним взором эти блестящие без единой царапинки автоцацки и сопротивляться обольстителю уже не мог. Лев закрепил успех клятвенным обещанием, что его друг, виртуозный автомеханик, а по совместительству сыщик Станислав Кричко, вот только как появится, так лично переберет пошаливающий карбюратор «Жигуленка». Гуров вовремя вспомнил, а други и соратники. Тому, когда он прибудет, Славояр, тоже нужно будет где-то жить. Лучше уж вместе. Лев снова крепко, хотя и беззлобно, выругался. Он свернул-таки на вожделенную улицу семёнова И машину тотчас основательно тряхнуло. Могучая выбоина в асфальте, заполненная мутной водой вперемешку с ледяной кашицей. Так! Теперь до пересечения с Монастырской «Бывший Александра Фадеева. Знать бы еще, где она, эта монастырская. Может быть, давно проехал?» Он затормозил, приопустил заедающее стекло водительской дверцы, несколько раз вдохнул полной грудью струю свежего холодного воздуха русской поздней осени, такого бодрящего после духоты автомобильного салона, и стал поджидать аборигены здешних мест, уточнить дорогу к таинственной монастырской. Все-таки провинция, даже столь географически близкая к столице, до сих пор кое в чем выгодно отличается от Москвы. Где-нибудь в лабиринтах Чертаново, Новогиреево или Беляево вопрос, как проехать туда-то, в лучшем случае проигнорируют, а в худшем, в худшем случае вам подробно и со вкусом объяснят, как добраться в, как бы поприличнее выразиться, совсем другое, Место. Причем неважно, на автомобиле или пешкодралом. А тут и пяти минут не прошло, как симпатичный пацаненок лет десяти не только подробно растолковал Гурову дорогу, но и оказался на переднем сидении шестерки в качестве лоцмана. По дороге выяснилось, что в вольной академии учится лоцманова сестра Надя. Вот закончит курсы и станет визажистом. Последнее слово пацаненок выговорил, немного запинаясь. «И будет сестренка получать зеленые пачками». Гуров правильно понял тонкий намек и, прощаясь со своим Вергилием на стоянке напротив довольно обшарпанного двухэтажного здания Вольной Академии, выдал тому честно заработанный импакс. Затем лев поднялся по неширокой лесенке к входной двери цитадели просвещения, И внимательно прочел роскошную, в три цвета российского флага, на красном фоне белые и синие буквы, вывеску-таблицу. Да, все правильно, крупно, поиск, они же, Вольная Академия Искусств и ремесел. Интерес к этому загадочному учебному заведению у Льва Горова вчера. И не случайно. Полюбовно договорившись с Бутягиным и прекрасно выспавшись на новом месте, Гуров весь вчерашний день посвятил наведению мостов и вежливому взаимному обнюхиванию с коллегами из местного УВД. Встретил его начальник этого богоугодного заведения, бывший орловский сослуживец генерал Лавру Вениаминович Зарятин, радушно, хотя в его глазах, голосе, всей манере поведения Лев почувствовал легкий ледок настороженности, даже как будто оттенок вины неуверенности. Поняв, что столичный полковник не собирается ничего и никого проверять, вынюхивать, выводить на чистую воду и прочее, Лавр Вениаминович успокоился, захорошел и ледок, в его взгляде, растаял. Он вызвал майора Курзяева, оказавшегося уже немолодым, очень живым и шустрым на вид коротконогим толстячком, с совершенно лысой, как бильярдный шар головой, представил его Гурову, как лучшего в управлении специалиста по славоярской оргпреступности и пожелал удачи, весьма смутно, впрочем, представляя, чем, собственно, московский опер-вожняк собирается заниматься на вверенной его заботе и пригляду славоярской земле. Курзяев и Гуров друг другу взаимно понравились. Два классных специалиста, даже в разных-то областях, быстро распознают профессионализм собеседника и легко находят общий язык. А уж если они коллеги, как говорится, рыбак-рыбака. Лучшее определение тонкого понятия «профессионализм» применительно к их работе, а может быть и к любой человеческой деятельности, вообще дал, по мнению Гурова, генерал Орлов, получая в Гуровском присутствии и на Гуровском же примере уже не слишком молодого капитана безнадежно завалившего дела Правда, действительно головоломная. Петр сказал тогда, что человек часто не знает, как надо. Таково уж несовершенство его натуры. Но настоящий профессионал всегда точно знает, как не надо. Это, между прочим, довольно много. Информацию о положении дел в местном криминале, который больше трех часов делился с ним Курзяев, Весь этот сложный пассианс негодяев и мерзавцев различных мастей Гуров пока что волевым усилием загнал в подсознание, пусть отлежится. Такое временное вылеживание важных, но излишне обильных новых данных и сведений было характерным гуровским приемом, своего рода фирменным способом фильтрации больших информационных массивов. А Викторе Баранове майор отозвался весьма образно. «Скользкий и ядовитый, как змея, гремучая» и, помолчав, добавил «С глушителем, а потому особенно опасная». Чем конкретно занимался барановский холдинг «Рассвет», Курзяев точно сформулировать затруднялся. Всем понемногу. Торгово-закупочные и брокерские конторы, первый по времени возникновения легальный барановский бизнес, та самая «Прим Амор», которая нержавеет, долевое участие в двух самых крупных губернских частных банках. Небольшое кожеведное производство, заводик прецизионного сверхтонкого проката, фирма юридических услуг «Правовед», издательский бизнес, самый известный в городе магазин оружия «Кольт» и «Винчестер», пять залов игровых автоматов, ресторан «Север», бар-казино «Красное и Черное» и прочее, и прочее. Ни в одной из перечисленных областей бизнеса Баранов бесспорным лидером не является, но в каждой имеет положительную динамику роста, что далеко не всегда можно сказать о признанных лидерах. Беспамятные записки у уэповцев, в которой шла речь на их посиделках в Орловском кабинете, Лев в это болото лезть не хотел, смысла не было, поэтому решил зайти с другого конца, выделив тройку наиболее... По словам майора, близких к Баранову людей. Александра Алексеевича Тараскина, на котором, как понял Лев, лежала вся политическая составляющая барановских дел, Станислава Игоревича Честаховского, барановского адвоката и шефа той самой юридической конторы с тускловатым названием «Правовед», и, наконец, Остапа Андреевича Дорошенко, ректора пресловутой Вольной Академии. Вот с последнего Гуров и решил начать знакомство с барановским ближайшим окружением. Существовала еще одна причина, склонившая чашу весов в сторону первоочередности этого объекта и его хозяина. На отделении международной журналистики Гуров от столь скромного названия даже присвистнул. Дорожие МГУ, элит-институт, обучалась двадцатилетняя летняя Виктория Тарасовна Зитко. Вика, нынешняя барановская любовница. Такие сведения из интимной жизни фигуранта, как по привычке про себя стал называть его Гуров, он почерпнул из той же вчерашней беседы с майором Курзяевым. На несколько недоуменный вопрос Льва «Вы им свечку держали, что ли?» Тот ответил, что всему городу и без его свечки данный факт известен и привычен настолько, что уже даже сплетен не вызывает, надоело. Связь, особенно со стороны Вики, чуть ли не демонстративна. Говорить с барановской подругой в этот раз и на ее территории Гуров не собирался, да и предмет разговора пока не просматривался. А вот просто поглядеть на нее, Лев придавал большое значение первому, даже чисто внешнему впечатлению от человека. Зайдя в просторный, отделанный финской плиткой под малахит вестибюль, И ткнув свои корочки в настороженную физиономию молодого амбала в камуфляже, Гуров подошел к гигантской доске с ностальгической шапкой. Расписание занятий, приказы и объявления. Да, тут было на что посмотреть. в первым делом нашел колонку, озаглавленную «Журналисты-международники» и углубился в ее изучение. И так престижной профессии зеленых парнишек и девчонок брались обучить за три месяца и тысячу долларов. За это время и эти деньги им должны были прочесть закон о печати и прочие юридические акты, связанные с журналистикой. Научить редактированию, фотоделу, черно-белому и цветному, обращению с компьютером, работе с рекламодателями, ну и, наконец, провести практический семинар с привлечением ведущих российских и зарубежных журналистов. до «Да чего же круто!» – подумал Гуров. «А забавно! Философии русского языка и литературы, хотя бы для проформы, не предусмотрено. И то, что будущий журналист-международник ничего сложнее Колобка в своей жизни не одолел, мало кого волнует». «Все верно. Он же, в конце концов, не читатель, а писатель». Лев не на шутку заинтересовался. По роду работы ему не в диковинку было иметь дело с самыми различными категориями жуликов. Но чтобы так явно, из большого и красиво оформленного объявления, висевшего рядом с расписанием, он узнал, что в своем стремлении заполучить студентов Академии использует классическую приманку туристических агентств. Тот, кто склонит к обучению группу из десяти человек, Сам учиться бесплатно. Судя по расписанию, ученики, прошедшие тяжести и препоны поступления в академию, приносишь паспорт и минимум половину платы за обучение. Вот ты и принят. Должны обладать феноменальными способностями и талантами. Кто же еще сможет за два месяца выучить иностранный язык, даже японский? За 50 часов – валютные операции и банковское дело, за 100 часов – экономику, налогообложение, бухгалтерский учет для предприятий и анализ баланса в придачу, психологию – за 50 часов, за столько же – иглотерапию, а премудрости зарубежного опыта по управлению фирмой постигнет вовсе за 20 часов». А вот рядом с журналистом-международником совсем уж интересно – ветеринар-надомник. Срок обучения – два месяца. Высшее или специальное образование – не обязательно Стоит это удовольствие полторы тысячи долларов. Да. Гуров внимательно всмотрелся в сетку предметов этого курса. Итак, строение тела домашних кошек и собак, декоративных птиц и рыбок. Уход, содержание и профилактика болезней домашних животных. врачебная ветеринарная помощь. Ветеринарно-санитарная служба России и зарубежных стран. Льву стало искренне жалко бедных зверушек. Впрочем, людей было еще более жалко. Академия бралась за подготовку врачей-косметологов широкого профиля и мастеров-эпиляторов. Лев печально улыбнулся, подумав, что профиль у клиента, обратившегося к такому специалисту, точно уже станет широким, а фаса вообще может не остаться. Гуровское удостоверение произвело серьезное впечатление на камуфляженного амбала. Он возбужденно чирикал что-то по внутряшке. С его лица даже исчез налет радостного кретинизма, столь свойственного подобным типам. Результаты не замедлили сказаться. Лев еще только перешел ко второй части фундаментального расписания, как его нежно и вкратчиво потрогали за локоток. Господин полковник, позвольте представиться, Остап Андреевич Дорошенко, ректор этого учебного заведения. Гуров обернулся. Мужчина сорока с небольшим лет, в строгом темно-сером костюме, представший гуровскому взору, Разительно не соответствовал Своей фамилии, имени и отчеству В самом деле Какой внешний облик мысленно рисуется нам При словосочетании Остап Андреевич Дорошенко Что-то Тараса Бульбовская Гоголевская запорожское Жовто-блакитная Словом, этакий щирый украинец Классический хохол Семи пудов весу И с непременным чубом В расшитой свитке Одна ручище сжимает шмат сала, в другой четвертная бутыль горилки. Дорошенко же оказался невысоким, с тускловатыми белобрысыми волосенками и небольшими, глубоко посаженными светло-серыми глазами. И выражение этих глаз странное, а вернее нет никакого, как у манекена. Не столько даже худой, сколько костлявый, а вот произношение выдавало. Типично одесско харьковская мягкая фрикативная «Г», господин полковник, обнажившиеся в вежливой улыбке, явно недавно вставленные зубы ректора, отливали благородной голубизной дорогого унитаза. Лев энергично пожал хилую, вялую и прохладную лапку Остапа Андреевича. Тот, между тем, продолжил. «Вряд ли бы заглянули под нашу крышу из праздного любопытства». У вас есть ко мне какие-нибудь вопросы? Давайте поднимемся в мой кабинет. Я с удовольствием на них отвечу. Как знать. Может быть, из-за любопытства тоже. Отчего не допустить? Гуров хитро прищурился. Отчего не допустить? Гуров хитро прищурился. Что слух о вашем очаге свободного знания докатился до первопрестольной. А вдруг я просто мечтаю... чтобы мой сын-выпускник получил образование в Нью-Оксфорде посереть родных российских просторов. Или, может быть, я хочу прочесть у вас курс лекций по современному российскому праву. Как, пригласите? Конечно, мои шансы невелики, когда в городе есть такой выдающийся юрист, как Святослав Игоревич Честаховский. При этих словах Лев остро и внимательно взглянул на Дорошенко. В кабинет говорите? От чего же? Можно и в кабинет